Владислав Ходосевич Адам Мицкевич Четвердак Трепещет, мусульман, Стопы твои лобзая. На крымском корабле Ты мачта, Четвердак. О, мира, минарет, Гор грозный по Над скалами земли да туч главу вздымая, Как сильный гаврил Перед чертогом рая Воссел недвижно ты В небесных вратах. Дремучий лес Твой плащ, А молнии Сеют страх, Твою челму и туч порчою расшивая. Нас солнце пепелит, Туманом дол Мрачим, жрет саранча посев, Геур сжигает домы. Тебе, о четвердак, волнения незнакомы. Меж небом и землей толмач, К стопам своим повернув племена, Народы, земли, громы, Ты в лишь только то, что Бог Глаголит им. Буря Прочь, парус, в щепы руль, Рев ввод и вихревиск виск, Людей тревожный крик, Зловеющий свист насосов, Канаты, вырванные из слабых рук матросов, С надеждой вместе пал кровавый солнцедиск. Победно вихрь завыл, а там на гребне пены, На горы тяжкие нагроможденных вод Вступает смерти дух, и к кораблю идет, Как воин яростный в проломленные стены. Ломает руки тот, кто потерял сознание, Тот в ужасе, крестясь друзей своих, обнял, А тот молитвой мнит от смерти оградиться. Был путник между них. Сидел один в молчанье, И думал он, счастлив, Кто здесь без чувств упал, Кто детским молится, Кому есть с кем проститься.